Глава 11 Другой жангле. Мост через ров у городской стены был опущен. Решетка ворот поднята. Мимо стражников, стоявших по обе стороны входа, проходили крестьяне с мешками и связками хвороста, горожане в высоких шляпах, горожанки в пышных юбках, монахи в черных рясах, подпоясанных веревками. Медленно брела вереница полуголых людей, скованных общей цепью. «Вот видишь, Алиса», — сказал Шут, пока они стояли у моста, ожидая своей очереди войти в город. «Некоторые молодые люди стремятся в средневековые времена и думают, что там была увлекательная приключенческая жизнь. Рыцари скакали по полям и осаждали замки. А рыцари, скажу тебе, были довольно темными и жестокими людьми» и для многих здесь жизнь не сахар. — Я знаю, — сказала Алиса. — Мы в школе проходили. — Можно по-разному проходить, — сказал Шут. — Ты, может, и запомнила что-то, а твой друг почти все пропустил мимо ушей. Ты не представляешь, сколько лишнего беспокойства и неприятностей происходит от невнимательных романтиков. — А вы много знаете, — сказала Алиса. — Я уже не молодой Шут. — Ну, пошли дальше. Стражники опустили алебарды, преграждая дорогу. «Кто такие?» — спросил один из них. «Не узнаешь деревенщина?» — рявкнул шутбасом. «Ты похож на королевского шута Фу-Фу», — сказал стражник. «Но полной уверенности у нас нет. И к тому же, откуда у тебя лошадь?» «Лошадь не моя, а маркиза Фафифакса. А это его оруженосец». «Правильно». — сказал второй стражник. — Остается выяснить личность этой девчушки. — Вот. Алиса протянула им бумажку и кубик. Стражник взвесил кубик на ладони и вернул обратно. — Настоящий, — сказал он. Потом развернул розовую бумажку, покрутил ее так и этак и крикнул. — Эй, начальник, погляди, кто пришел! Из двери, спрятанной в стене, выскочил третий стражник в каске с петушиными перьями. Он выхватил бумажку из рук своего подчиненного и сказал, «Ты что, слепой, что ли? Не отличаешь розового пропуска от простого? Это же как минимум принцесса!» «И при том заграничная», — сказал Шут. «Вижу, что заграничная. Я своих всех наперечет изучил. Уж не будете ли вы, ваше высочество, двоюродной внучатой племянницей, Ее вдовствующему величеству. — Ясное дело, — сказал Шут. Сзади уже скопилась длинная очередь, и некоторые начали ворчать. — Что нам здесь, до вечера ждать, что ли? — Молчать, — ряхнул начальник караула. — Мы на посту. — Мы при исполнении. И совсем другим голосом он продолжал. — А вам, Ваше Высочество, надо проследовать ваши апартаменты во дворце, номер с ванной. Вот ключ». Начальник стражников достал большой позолоченный ключ и передал Алисе. «Добро пожаловать в гостеприимный Жанглепуп!» А когда оруженосец уже подхватил тачку, чтобы следовать дальше, начальник наклонился к уху Алисы и прошептал, «Если привезли контрабандный чай или кружево, я дам лучшую цену». Шут услышал и усмехнулся. «Поздно!» И я уже все перекупил. «Ну, конечно», — расстроился начальник караула. «С тобой разве можно состязаться? Небось, у самой границы караулил». Перейдя площадь у ворот, спутники попали на узкую улицу, чем-то похожую на сувенирную улицу, в другом жангле многоточии. Шут сказал, «Ты, Алиса, не обижайся, но иначе от него не отвязаться». «Разве бы он поверил, что заграничная принцесса может приехать без всякой контрабанды?» «Мертвый номер», — подтвердил оруженосец. «Дальше куда?» «Поможете мне довести груз до металлолома, а потом во дворец?» «А может, мне не надо идти во дворец? Я здесь жить не собираюсь. Мне только Пашку Гераскина найти и сразу обратно. А где ты его сейчас искать будешь? Без моей помощи не обойтись. Сделаем так. Ты пойдешь к себе». А я разузнаю, чего еще успел твой друг натворить. Как только найду его, сразу сообщу. Я твой первый союзник. Ты мне нравишься, а здешние порядки совсем не нравятся. «Слушайся шута, принцесса», — сказал оруженосец. «Он такой пройдоха, второго во всем королевстве не сыщешь». «А оруженосец с тобой побудет», — сказал Шут, — «на всякий случай. Он парень веселый и честный. Я его с детства знаю. Мы с его родителями в соседней квартире жили». «Да, мама до сих пор о вас тепло отзывается», — сказал оруженосец. «Только без этих нежностей. Я придворный интриган. Этого не люблю». Они свернули в узкий темный переулок, над которым почти смыкались крыши домов, и остановились перед воротами. Над ними косо висела ржавая вывеска «Прием металлолома». «Сдавайте старые кастрюли, доспехи, котлы, чешую драконов, щиты и прочий лом черных и цветных металлов. Цены по соглашению». «Тут я с вами прощаюсь», — сказал Шут. «Грико выведет тебя ко дворцу, а я вступлю в бой. За каждый шлем придется торговаться. Как я этого не люблю».